Глава 62. Летящие в небе и прячущиеся под землей. ченьму решил не отвлекаться на другие вещи и сконцентрировать все свое внимание на новом испытании. Но меч рыбы не имели ничего общего с тем, с чем ему приходилось сталкиваться раньше. Уровень риска был действительно большой. Результаты его предыдущего опыта до сих пор не прошли. И красные точки все так же причиняли ноющую боль, если к ним прикоснуться. ченьму не посмел сразу же повторить попытку. но у него и в мыслях не было идти на попятную. Не получится, значит надо стараться постепенно. Опасность есть, но можно скорее всего придумать какой-нибудь безопасный метод. Самый плохой вариант – ничего не делать. Эта таинственная карта и впрямь не поддавалась никаким объяснениям. Сначала гимнастика для тела, затем создание магических карт низшего уровня, потом метод тренировки восприятия, затем игра на освобождение, за которую его наградили способом создания карты хвостатой иглы, и техникой ее использования. А теперь вот и эта игра «Вызов меч рыбам». Гимнастика помогала натренировать тело. Метод создания магической карты низшего уровня тренировка восприятия, создания карты хвостатой иглы – все это можно отнести к обретению знаний в области создания карт. А техника использования карты хвостатой иглы помогла развиться в области зачарования карт. Игра с опутыванием помогла разработать методику вырывания и технику применения силы мышц под водой. А для чего же нужен этот вызов? И к какой категории его можно отнести? Действительно голову сломаешь. К тому же к Чиньму пришла мысль о том, что для прохождения первого этапа тренировки восприятия он должен сможет распространить свою духовную энергию на 5 метров вокруг себя. А его рекорд все еще был 4 метра 90 сантиметров. Не хватало совсем чуть-чуть. Развитие восприятия не продвигалось. И Чиньму ничего не мог с этим поделать. Но теперь у него была догадка, что игра на освобождение, карта хвостаты иглы и вызов меч рыбам, все это как-то должно было быть связано с тренировкой восприятия. Разве нет? Сперва эта догадка у него появилась во время противостояния водорослям. Он обнаружил, что его восприятие развилось до весьма приличного уровня. И причем после того, как оно долго не двигалось с места. Затем карта хвостатой иглы привела к такому же результату. И тогда же Чиньму подумал о взаимосвязи всех этих вещей. Разумеется, это было не больше, чем его пока ничем не обоснованные догадки. Однако, если он все же прав, как же ему улучшить свои навыки уклонения, чтобы продвинуться дальше? Чиньму не знал, с чего начать. Вдруг за окном показалось какое-то движение, которое прервало тяжелые раздумья. Все шесть чувств вдруг остро ощутили что-то неладное. Малейшая угроза будоражила их. нему тут же подошел к окну, раскрыв его и выглянув. Неподалеку от его дома раздался приглушенный стон. Видимо, какого-то мужчину вдруг толкнули, и он спиной ударился о стену. На уголках рта появилась свежая кровь. Похоже, ему было больно. Он ворочался на земле, и вдруг над ним появился световой экран с цифрами. Он активировал коммуникационную карту. Очевидно, пытался позвать кого-то на помощь. Что-то громко хлопнуло, и поток голубого света ударил в наручи мужчины, которые тут же развалились. Из-за угла вышли двое мужчин в масках. Такой же поток голубого сияния, подобно змеям не переставая, кружил вокруг одного из них. Сердце чуньму упало, а лицо побледнело. Он знал атакуемого. Это был тот самый зачарователь, что инкогнито защищал его. «Тогда эти...» Не прошло и доли секунды, как Чиньму среагировал. Как молния, он рванулся в заднюю часть дома, не успевая захватить хоть что-то из своих вещей. Он почувствовал, что его сердце заколотилось еще быстрее. Оно стучало в унисон с шагами тех двоих. В горле у него все пересохло, но сам Чиньму был на удивление спокоен и прекрасно отдавал себе отчет, что даже секундное промедление может грозить ему смертью. В задней части квартиры было окно, из него надо было выпрыгнуть. Чиньму и сам не заметил, с какой бешеной скоростью он рванул туда. Подойдя к окну, он мгновенно высунул голову. Никого. Полностью проигнорировав тот факт, что это был второй этаж, Чиньму выпрыгнул. Приземляясь на землю, он поддался действовавшей на него силе и сделал кувырок вперед, чтобы смягчить удар. Тут рядом были только жилые дома. Этот район он знал очень хорошо. Поднявшись, он тут же помчался, прижавшись к теням. Зачаровать карт? Стоянно защищавший его человек точно зачарователь. Хоть он и понятия не имел, какой уровень был у его телохранителя, он определенно был гораздо мощнее, чем Чиньму. Если того зачарователя убили двое других, то какие были у него шансы? Находясь в невидении, есть ли какая-нибудь угроза его жизни? Он бежал в тот день просто с необычайной скоростью. Очень скоро он пересек множество переулков. Это его несколько успокоило. Преследовать человека в районе частных домов отнюдь непростое дельце. Но стоило ему повернуть голову, как душа ушла в пятки. Двое зачарователей летели по воздуху, высматривая следы пребывания Чиньму. «Черт побери! Зачарователи умеют летать! Как же он мог забыть об этом?» ченьму тут же прижался к стене и опустился на корточки. «Такая позиция должна дать ему хоть какое-то время». Вдруг его голову посетила мысль. «Может, удастся пострелить их хвостатой иглой?» Но Чиньму тут же отбросил эту идею. «Их же двое». Даже если он снимет одного из них, он тут же выдаст свое местоположение. А если он себя обнаружит, то результат можно себе представить. Противник – профессиональный зачарователь, а он недоучка. Что уж тут сравнивать. Если оставшийся в живых захочет его убить, он найдет сотню способов, как это сделать. Держась в воздухе, эти двое зачарователей постепенно продвигались вперед. Внимательно осматривая каждый метр под собой. Не торопясь, но и не слишком медленно, сразу видно, что они были мастерами своего дела. Сердце Чиньму все так же колотилось. Никогда в жизни он еще не сталкивался с такой опасностью. Сейчас старые драки со шпаной из его воспоминаний казались игрой в дочке-матери. Эти двое точно из семьи Зуо. Видимо, этот клан действительно нельзя отнести к хорошим людям. Чиньму напряженно смотрел, как эти двое приближаются, свернувшись к калатчикам, дабы минимизировать возможность обнаружения. Но сидеть на месте тоже не самый лучший способ. Если они пролезят достаточно близко и обнаружат его расположение, ему уже будет не скрыться. «Не пойдет. Нельзя вот так сидеть и ждать своей участи». Ченьму окинул взором окружающую его местность. Его мозг работал на полную катушку. Горячее сердце не давало ему успокоиться, но разум был все так же невозмутим. Вдруг его взгляд упал на нечто пополизости, и его сердце затрепетало от восторга. Примерно в десяти метрах от него был вход в канализацию. Чиньму подосадовал, что не может хлопнуть себя по голове. Как же он сразу об этом не подумал? Они летят по небу. Тогда надо спрятаться под землей. Он был уверен, что стоит ему спрятаться в канализацию, и они его не найдут. Согнувшись, Чиньму двинулся вдоль стены, словно уличный кот. Беззвучно он добежал до люка. Тяжелую крышку он поднял очень легко. Внутри было темно, и тут же поднялся отвратительный собрат. Но он и бровью не повел, спокойно нырнув в отверстие. и поставил люк в исходное положение. Через решетку люка он посмотрел в небо. Спустя несколько секунд над Дим обнаружились двое зачарователей. Они парили примерно в пятидесяти метрах над землей, но Чиньму их видел совершенно четко. В потемках настроение Чиньму резко поменялось. Мысли в его голове яростно боролись друг с другом. Но очень скоро его взгляд исполнился твердости. Юноша активировал свои наручи. Он уже твердо решил, что даст им отпор.